Сходство дочери с отцом в привычках, в каких-то мелочах, было потрясающим, и это помогло Вере Алентовой понять бывшего мужа. За эти три года он не раз предлагал Вере опять быть вместе, но она не соглашалась, а однажды разрешила остаться. Юля тогда была уже школьницей. Когда утром она вошла в комнату и увидела родителей в кровати вместе, она удивилась, а мама сказала ей, хотя с мужем об этом еще не говорила, «Папа теперь будет жить у нас». Удивительно, что, прожив не один год в Рось, Вера и Владимир вновь соединили свои судьбы. То, что мы снова стали жить вместе, — большое счастье. Я уверена, что расставание пошло нам на пользу. Думаю, если бы мы не расстались тогда то наверняка расстались бы позже. «Но уже никогда бы не соединились», — считает Алентова. Позднее, вспоминая этот период своей молодости, Алентова и Меньшов ужасаются тому, что им пришлось пережить. Было время, когда им приходилось сидеть без денег, бесконечно брать взаймы и перезанимать для того, чтобы долги вернуть. Но тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов, так жило полстраны. И молодые актеры никогда не относились к трудностям чересчур серьезно, всегда оставаясь уверенными, что проблемы в конце концов пройдут, и что все будет хорошо. Режиссерский дебют Владимира Меньшова в «Большом кино» состоялся в 1976 году. Это был музыкальный фильм «Розыгрыш» по сценарию Семёна Лунгина, фильм о старшеклассниках. Успех картины превзошёл все ожидания. Школьники, снявшиеся в фильме Дима Харатьян, Наташа Вавилова, Дуся Германова, вмиг обрели статус кинозвёзд. Песни из фильма звучали на пластинках и по радио. По результатам проката 1977 года картину посмотрело рекордное количество зрителей. К концу этого года создатели фильма были удостоены государственной премии РСФСР. И вот в руки Меньшову попал сценарий фильма под названием «Москва слезам не верит», к которому у него вовсе не возникло любви с первого взгляда. Единственное, что его тогда сразу привлекло, это замечательный ход, когда Катерина, уложив ребенка, настиравшись белья и наплакавшись над учебниками, заводит будильник и в слезах засыпает, а просыпается уже через целых двадцать лет и будет взрослую дочь. Сначала режиссер подумал, что пропустил в сценарии несколько страниц, а когда понял, что прыжок в двадцать лет сознательное драматургическое решение — то сразу принялся придумывать, как бы стал снимать картину. Так возникло много новых эпизодов, обогативших первоначальный замысел и увеличивших ее объем до двух серий. Для начала Меньшов добавил линию судьбы для третьей из подруг, главной героинь фильма, Людмилы, роль которой исполняла актриса Ирина Муравьева. Он придумал историю с хоккеистом Гуриным, который влюбился в героиню Муравьевой, причудливые изгибы его судьбы. Так выстроилась общая концепция всей картины. У одной из подруг Антонины личная жизнь нормально сложилась с самого начала, у второй, Людмилы, не сложилась вовсе, а у третьей, Катерины, в сорок лет началась сначала. Появилась сцена со Смоктуновским, который поздновато начинает актерскую карьеру. Она, как кажется самому режиссеру, одна из ключевых во всем фильме. Затем появились сцены на даче. Словом, сценарий был дописан основательно, но Меньшов и скромности себя, как сценариста, даже в титрах не указал. Потом начался поиск актерского состава для съемки ансамбль никак не складывался, пока режиссерское видение не вытянуло счастливый билет для Алентовой, Катерины Муравьевой, Людмила и Рязановой, Антонина. В первой серии, когда актрисы играли молоденьких девушек, для большего правдоподобия режиссер распорядился надеть на всех трех исполнительниц корсеты. Сначала эта актриса удивила, Они полагали, что находятся в достаточно хорошей форме. Но когда увидели рабочий отснятый материал, то поняли, насколько был прав режиссер. Действительно, в первых сценах они выглядели хрупкими и почти бесплотными, словно тростиночки. Добавим, что помимо актрис Маргариты Тереховой и Ирины Купченко образ Кати Тихомировой примеривали еще Наталья Сайко, из театра на Таганке, и Валентина Теличкина.